Глава 25. Сидевший сейчас в представительском автомобиле человек не принадлежал к представителям финансовой элиты. Не являлся он и представителем бизнеса. В равной мере он не относился и ко всевозможным правительственным и неправительственным структурам, коих ныне расплодилось невероятное множество. Его вполне устраивало нынешнее положение. Глава попечительского совета благотворительной организации. и эта организация, в отличие от многих, таковыми именовавшимися лишь на бумаге, действительно занималась некоторыми благотворительными проектами. Она реально оказывала пусть и скромную, но тем не менее весьма своевременную помощь нуждающимся. И ничего не требовала взамен, что, увы, нечасто встречается в нашем несовершенном мире. Джозеф Бонилья был вхож ко многим сильным мира сего. Что тут можно сказать? Его деятельность того требовала. Ведь очень трудно, а порою так и вовсе невозможно, решить некоторые вопросы в обход тех, кто на самом деле, а не на бумаге, осуществлял всю полноту власти в тех или иных местах. Он спокойно мог общаться с официальными лицами некоторых, скажем так, правительств. Независимо от того, были они признаны соседями или нет. Главное было в том, что они могли... или не могли дать разрешение его фонду для доставки тех или иных партий груза и оказать требуемое содействие в ряде случаев. Не следует, однако, полагать, что этим его общение и заканчивалось. Нет, он вполне подружески мог выпить чашечку кофе и с теми лицами, которые официально входили во всевозможные списки разыскиваемых преступников. Неважно. Они обладали властью там, где посовало официальное правительство. А раз так, то чашечка кофе не станет столь уж обременительным грузом. Бонилье умел договариваться. Со всеми и обо всем. Короче говоря, он был посредником. Тем, кто спокойно может выслушать все аргументы одной из сторон и ничего не исказив и ничего от себя не добавив, пересказать их противоположной стороне. Именно за это он и получал свои деньги. И весьма, надо сказать, немалые. Он, в отличие от многих других, умел находить те точки соприкосновения, о которых можно было договориться. А начав переговоры, как-то уже не очень удобно стрелять в оппонента. Таких людей, на самом деле, очень немного. Тут недостаточно обладать властью. У кого-то другого ее может быть и больше. Ничего тут не решали и деньги. Максимум, на что можно было рассчитывать в этом случае, тебя согласятся выслушать. Нет, надобно иметь авторитет, чтобы любой, кто сядет на стул напротив тебя, понимал. Этому человеку можно верить. Он не преследует личной выгоды за пределами оговоренной суммы и не станет искажать твои слова, чтобы заработать лишнюю сотню тысяч. Доверие и авторитет. Вот два краеугольных камня, на которых и строилось благосостояние, да и вся деятельность Джозефа. И он был очень разборчив, соглашаясь или не соглашаясь принять участие в некоторых мероприятиях. Так что, получив приглашение на встречу от видного представителя финансового мира, он предварительно навел справки о своем будущем контрагенте. Для этого не жалко было и потратиться. Обещанный гонорар Только за факт разговора уже перекрывал все затраты многократно. И то, что удалось выяснить, ему очень и очень сильно не понравилось. Настолько, что даже возникло желание поднять трубку и отказаться от сделанного предложения. Пусть даже оно ни к чему и не обязывало. «Никто не стреляет в почтальона. Он всего лишь передает вам письмо». «Увы». В данной ситуации эта прописная истина могла и не сработать. «Сэр, путь чист!» — повернулся к нему телохранитель. Щелкнула дверца, выпуская на улицу почтенного джентльмена. И почти сразу же, неподалеку от него, бесшумно материализовались еще несколько человек. Бонилье редко прибегал к настолько серьезным мерам безопасности. Но сейчас... сейчас это было необходимостью. «Рад вас видеть, Джозеф», — поднялся ему навстречу хозяин кабинета. «Хотел бы я ответить вам тем же, Марк», — чуть улыбнулся ему гость, «но, боюсь, мои слова сейчас прозвучали бы неискренне». «И почему же?» — с лица хозяина кабинета не сходила дружеская улыбка. «Ну вы же не станете отрицать, что я всегда знаю чуть больше, нежели это принято считать?» «Не стану». Ваша прозорливость и предусмотрительность известна многим. Вот именно. Еще полгода назад я счел бы за честь оказаться с вами за соседним столиком на каком-нибудь благотворительном мероприятии. А уж сделать совместное фото? И что вам мешает сделать это сейчас? Марк, я не стану вилять и ходить вокруг да около, как говорят русские. Вы стали токсичным». как и многие ваши компаньоны. И факт близкого знакомства с любым из вас теперь скорее повредит, нежели принесет хоть какую-то пользу. Не обижайтесь, вы же знаете, что я всегда говорю правду, сколько бы неприятной она ни была. Мы крепко стоим на ногах. Стояли, так будет вернее. Это предвзятое мнение. В моих устах вы меня удивляете. «Зачем бы тогда стали меня приглашать?» Финансист нахмурился. Поднялся, достал из шкафа бутылку коньяка и две рюмки. Налил себе и гостю и снова опустился в кресло. «Да вы правы, Джозеф. За последнее время произошли некоторые э, события, которые и послужили причиной нашей встречи». Бонилье кивнул. «Давно бы так». Мы столкнулись с совершенно необъяснимыми случаями. Нет, не так. С беспрецедентными попытками давления. Скажите уж прямо, с убийствами ваших коллег. Пусть так. И все ваши деньги не смогли вам здесь ничем помочь? Вы меня удивляете, Марк. Мы наняли лучших профессионалов Европы. «Если они так и не смогли никого найти, то лучшие профессионалы сейчас работают против вас». «Ну?» — переговорщик усмехнулся. «Знаете, какой вывод сейчас можно сделать? Вы меня интригуете. У вас уже и выводы готовы? Либо у той стороны банально больше денег, чем у вас, либо те, кто работает против, работают не только за деньги». «Госструктуры?» «Марк, кто говорит об официальных структурах?» Финансист помрачнел. «Что вам известно?» «Ничего конкретного. Но я не первый день живу на свете, и если из-за угла высовывается кончик хвоста, мне нет необходимости консультироваться с соседом, чтобы понять, кто находится на другом конце — тигр или кошка. И кто же там сейчас, по-вашему?» А такие животные давно уже вымерли. Или я должен предположить, что специально для вас воскресили подобного монстра?» Оба собеседника на какое-то время умолкли. Хозяин кабинета размышлял, а Бонилья никак и ничем не выдавал своего интереса к продолжению разговора. Новая порция коньяка наполнила рюмки. «Вот что, Джозеф, вы, разумеется, правы. Я неправильно построил нашу беседу. «Начнем сначала. Что вы хотите знать?» «Только то, что вы готовы мне рассказать». Марк усмехнулся. «Рассказ будет долгим. Вы куда-то спешите?» «Ладно, один ноль в вашу пользу». «Два ноль». «Пусть так. Короче, мы, я имею в виду не лично себя, как вы понимаете». «Еще бы», усмехнулся переговорщик. «Да. Так вот». Мы начали серию операций, которые способны существенно изменить расклад на финансовом рынке. В нашу пользу, разумеется. И все шло достаточно ровно. До недавних пор. Мы внезапно столкнулись с сильным противодействием. Разумеется, никто и не рассчитывал на то, что старые деньги так просто уступят нам часть пирога. И мы подстраховались на этот случай. Но ваши оппоненты нарушили правила игры? «Да». Такого противодействия никто не ожидал. Мы были готовы ко всевозможным санкциям и противодействию на законодательном уровне. И даже на государственном. Соответствующие ответные меры были уже приготовлены. Но они стали попросту убивать и похищать людей. «Лангеман, вы знаете?» Бонилье только головою покачал. «Марк, я ведь не просто так справки наводил». «Ну, да, он был одной из ключевых фигур». Многое знал. И эти знания сейчас используются против вас? Да. Сочувствую. Я в своей деятельности тоже порою прибегаю к расчетам в криптовалюте. Это удобно. Но, как понимаю, тут есть и оборотная сторона. И финансистов старой школы многое здесь не устраивает. Но не смею вас прерывать. Продолжайте. И хозяин кабинета продолжил свой рассказ. Снова наполнились рюмки. Примерно через полчаса Марк подвел итог. «Мы не знаем, кто стоит за этой беспрецедентной атакой на наших функционеров. Это явно не похоже на наших традиционных оппонентов. Те работают совсем иначе. Мягче, я бы сказал. Не слабее, а именно мягче. А тут рубят прямо с плеча, совершенно не задумываясь о последствиях. Хаос на рынке не интересен никому. Потеряют все. И мы, и наши оппоненты. А именно к хаосу могут привести такие непродуманные действия. У вас есть конкретные подозрения?» Хозяин кабинета некоторое время молчал. «Джозеф, прошу меня простить, но то, что я вам сейчас скажу, большая просьба ни с кем и ни при каких обстоятельствах это не обсуждать и не передавать данные сведения никому». Поверьте, это в ваших же интересах». «Если бы я разглашал секреты моих доверителей», — усмехнулся переговорщик, «то навряд ли бы сейчас сидел с вами за рюмкой коньяка». «Это не какой-то там фронт освобождения неведомо кого. Данная структура, я даже затрудняюсь правильно сформулировать. А вы говорите прямо, пойму. Вы слышали что-нибудь о Гарварде 52?» Вернувшись в офис, Бунилье некоторое время молча сидел и раздумывал. Потом нажал клавишу на селекторе. «Ганс, зайдите ко мне». Вызванный к шефу человек был его самым доверенным помощником, от которого у переговорщика давно уже не было никаких секретов. И если уж он его приглашал на личную беседу, то это значило, что поставленная задача относилась к категории самых трудных и серьезных. «Да, шеф». Возник на пороге высокий черноволосый парень. «Присаживайтесь», — кивнул ему Джозеф и снова повернулся к селектору. «Марианна, сделайте нам два крепких кофе и круассаны». Пока секретарша не принесла требуемое, хозяин не отрывался от компьютера, что-то просматривая на экране. Помощник ему не мешал, прекрасно зная, что таким собранным босс бывает крайне редко. и, как правило, это всегда предшествовало долгим и трудным переговорам с самыми разными контрагентами. А ездить, по большей части, предстояло ему, Гансу. Наконец, чашечки с кофе заняли свое место на приставном столике. Это тоже был своеобразный ритуал. Постановка реально сложных задач всегда начиналась таким образом. Секретарша Бонильи умела варить этот напиток. Зерна шефу специально привозили откуда-то из Латинской Америки. Он еще и не всякий кофе любил. Шеф, пригубив чашечку, удовлетворенно кивнул. Марианна, как всегда, показала класс. Вот что, Ганс, задача у нас с вами очень даже, я бы сказал, нетривиальная. Надо отыскать где-то в непроходимых джунглях очередных повстанцев, которые украли любимую игрушку у очередного «Эль Президента», «Нет, мой друг», — не принял Тона Бонилья. «Все гораздо сложнее и намного опаснее». Он обернулся и взял со стола пачку отпечатанных только что на принтере листов. «Почитайте, а я пока отдам должное круассанам». Ганс умел читать быстро, молниеносно выхватывая натренированным взглядом самую суть изложенного. но даже и ему потребовалось некоторое время, чтобы вникнуть в написанное. «Однако, шеф, куда мы с вами влезли? Ганс, лично твой гонорар в этом деле составит порядка пяти миллионов евро, и половину этой суммы переведут уже сегодня. Поверь, и все остальные не будут обделены». «Ничего себе!» — мелькнула в голове у помощника мысль. «А сколько же тогда заплатят самому Джозефу?» «Достаточно, чтобы я мог уйти, наконец, на покой», словно уловив его мысль, произнес хозяин кабинета. «Я в деле, шеф». «Я и не сомневался. Думаю, что бизнес в твоих руках будет успешно развиваться и далее». «Вот это аванс, однако». «Итак», — жестко произнес переговорщик. «Что мы имеем?» «Позвольте, я изложу». «Будь любезен». Изначально, насколько я понимаю, происходящее выглядело как борьба двух финансовых систем за часть рынка, так сказать, между старыми и новыми деньгами. Не сказать, чтобы это стало совсем уж неожиданным. Без серьезной драки тут обойтись попросту не могло. И, скажем так, новые создали для этой цели концерн IC Communication с конкретной целью — вести эту драку всеми доступными способами. Продолжай. Ты все верно уловил». Далее. С непонятной пока мне целью заказчики связались с какой-то никому неизвестной организацией «Гарвард-52». Что это за структура, из документов понять невозможно. Но возникшие в процессе осуществления задуманного сложности как-то сказались и на этих взаимоотношениях. И если я вполне могу понять реакцию заказчика на ответные действия со стороны владельцев старых денег, то их опасения относительно этого самого Гарварда мне совершенно непонятны. Ну, в конце-то концов, смешно даже и сравнивать. Серьезные люди с громадными средствами и какой-то там Гарвард. Ну, пусть это очередное тайное общество. И что? Мало ли, таких создается бывшими выпускниками элитных учебных заведений. Одним больше... Банилья усмехнулся. Ну-ну, продолжай. Организовать встречу с финансистами трудно. Но вполне исполнимо. Я даже могу назвать как минимум три кандидатуры, которые можно задействовать в этом процессе. Уж в старом-то свете совершенно точно. Это ключевые фигуры, чьё мнение значит тут очень и очень много. Так, хорошо. Это, разумеется, надо сделать в кратчайший срок. Необходимо как можно скорее уладить возникшие разногласия. Заказчик предоставил мне право проведения всеобъемлющих консультаций по данному вопросу. Я распоряжусь? приподнялся с места помощник. «Обожди», — покачал головой шеф. «Не так быстро, мой мальчик. А что мы будем делать с Гарвардом?» «Ну, — пожал плечами Ганс, — если мы решим проблему с финансистами, то навряд ли какая-то там организация, пусть и трижды тайная, будет против урегулирования данного вопроса». «Будет, друг мой, да еще как будет!» Они, в принципе, против того, чтобы это слово вообще упоминалось где-нибудь. А уж в связи с некоторыми обстоятельствами, чисто медицинского характера, кивнул на пачку бумаг Бонилья. Но, шеф, это ведь касается всем известной э, эпидемии, так? Вы хотите сказать, что все это — действия Гарварда? Нет. Вот как раз тут он совершенно не при делах. Но... У некоторых представителей заказчика, не самых дальновидных, хотел бы я отметить, возник немалый соблазн приписать именно им данную заслугу. «Могу их понять», — медленно покивал Ганс. «Такие обвинения в адрес серьезных и уважаемых людей. Сомнительно, чтобы кто-то в это поверил. А вот какое-то там тайное общество, публика воспримет это куда более охотно». «Восприняла бы». Согласился шеф. Но наши заказчики опоздали. Гарвард ударил первым. И разом оборвал все ниточки, за которые можно было бы подергать. Не осталось ни одного человека, на которого можно было бы указать. Вот он, злодей. С него и весь спрос. Назначенный козел отпущения сбежал со двора? Можно и так сказать, согласился переговорщик. Так мало того, что он сбежал. «Это-то, в конце концов, можно было бы и пережить. Назначат нового, наконец, не в первый раз. Но он стал мстить тем, кого считает виновными. И никто не знает, чье имя стоит следующим в этом списке». «Но ты же читал отчеты о некоторых печальных событиях». «Да, заказчики очень не хотят, чтобы этот список пополнялся и далее».